Глава 41. За те девять лет, что оставался владельцем Таймс, я ни разу не покидал редакцию больше, чем на четыре дня. Мы отправляли очередной номер в печать каждый вторник. Каждую среду он выходил в свет, а каждый четверг снова начиналась запарка. Одной из причин моего успеха было то, что я очень много писал о городе, в котором практически ничего не происходило. Газета выходила на 36 страницах. За вычетом пяти полос частных объявлений, трех юридических извещений и приблизительно шести полос рекламы я должен был заполнить примерно 22 полосы местными новостями. Минимум одна страница отводилась под некрологи, которые все до последнего слова писал тоже я. Дэйви Болтунбасс забирал две полосы под спорт, хотя и тут мне порой приходилось помогать ему, сочиняя то отчет об игре футбольной команды младшей лиги, то репортаж о победном проходе с мячом в зону противника, выполненном каким-нибудь 12-летним героем. Маргарет делала подборку для полосы «Религиозная жизнь», и еще одну полосу заполняла объявлениями о свадьбах и прочих семейных торжествах. Бэгги, чья продукция и за 9 лет до того была, мягко выражаясь, не слишком обильной, почти спелся и теперь годился лишь на то, чтобы от силы раз в неделю давать один материал, который, разумеется, требовал помещать на первой полосе. Штатные репортеры сменились у нас с удручающим постоянством. Обычно в штате числился один, изредка двое и от них чаще всего было больше неприятностей, чем пользы. Мне приходилось редактировать их опусы до такой степени, что легче было бы написать самому. Так я и делал. Хоть и изучал журналистику, способностью выдавать большое количество слов в короткий промежуток времени я не отличался. Но оказавшись владельцем газеты и будучи поставлен в ситуацию, когда оставалось либо утонуть, либо научиться плавать, я открыл в себе неожиданный дар с ходу сочинять красочные истории почти о чем угодно и даже ни о чем скромная автомобильная авария без человеческих жертв становилась первополосным материалом с захватывающими дух цитатами из рассказов очевидцев и водителей машин скорой помощи незначительное расширение местной фабрики представала событием ко ему суждено оказать решающее влияние на рост валового национального продукта благотворительная продажа домашней выпечки в баптистской церкви могла воодушевить меня на материал в восемьдесят слов Арест застоканных с марихуаны подростков вырастал в массированное и целенаправленное наступление колумбийской мафии на невинных клантонских детей. Компания членов Клуба гражданского долга за привлечение доноров освещалась как чрезвычайное положение сродни военному. Три угона пикапов за одну неделю описывались как свидетельства активизации в городе организованной преступности. Писал я также о людях округа форт Мисс Калли была героиней моего первого произведения из Сирии «Очерки об интересных людях». И в течение последующих лет я старался печатать такие материалы минимум раз в месяц. Я написал о выжившем участнике Батаанского марша смерти, о последнем в округе ветераней Первой мировой войны, о моряке, пережившем трагедию Перл-Харбора, о бывшем священнике, который прослужил в маленькой сельской церкви 45 лет, о старом миссионере, прожившем 31 год в Конго, о недавнем выпускнике Клантонской школы, который танцевал в мюзикле на бродвее, а даме, которая успела на своем веку сменить место жительства 22 раза, притом в 22 разных штатах, о мужчине, который был женат семь раз и горел желанием поделиться своим опытом с будущими молодоженами, о мистере митла, нашим пресловутом эмигранте знатоке мужской моды, о баскетбольном тренере уходящим на пенсию, о поваре из местной чайной, который по его словам жарил яичницу сколько себя помнил и так далее и тому подобное. Все эти истории пользовались огромной популярностью. Однако по истечении девяти лет список интересных людей округа форт значительно пояссяк. А я устал от писания. И не мудрено. 20 страниц в неделю, 52 недели в год. Каждое утро я просыпался и начинал придумывать либо новую историю, либо новый поворот старой. Любая кроха новостей или малозначительное, но необычное событие — Служили импульсом к тому, чтобы разродиться очередным опусом и пристроить его где-нибудь на газетной странице. Я писал о собаках, раритетных автомобилях, легендарных смерчах, домах с привидениями, пропавшем пони, сокровищах гражданской войны, рабе без головы, мифа о котором бытовал в наших краях, о взбесившемся скунсе. Ну и, конечно же, о рутинных делах, судебных процессах, выборах, преступлениях, новых бизнесах, банкротствах, новоприбывших жителях города. Я устал писать. И я устал от Клентона. Неохотно, постепенно город принял меня, особенно после того, как стало ясно, что я не собираюсь его покидать. Но он был слишком мал, и порой я чувствовал, что задыхаюсь здесь. Я провел столько выходных дома, где делать было совершенно нечего, кроме как читать и писать, что начал привыкать к подобному образу жизни. И это приводило меня в отчаяние. Я пытался играть в покер с компанией Бабы Крокета в его лисей норе и участвовать в сельских пикниках Гарри Рекса но никогда не чувствовал себя своим среди этих людей. Клантон менялся. И то, как он менялся, меня не радовало. Подобно большинству маленьких городков юга, он расползался по всем направлениям совершенно бессистемно. Баггин-сити процветал. Его окрестности привлекали к себе всевозможные предприятия быстрого питания. Центральная часть города приходила в упадок, хотя здания суда и окружных органов власти по-прежнему привлекали немало людей. Требовались сильные политические лидеры. Люди с даром предвидения, а их явно не доставало. С другой стороны, я подозревал, что и город устал от меня. Из-за моей проповеднической антивоенной позиции меня воспринимали здесь как радикального либерала, а я ничего не делал, чтобы смягчить репутацию человека непримиримого. По мере того, как тираж газеты рос, а вместе с ним росли мои доходы, шкура моя становилась все более толстой, и я все больше морализаторствовал. Выставал против закрытых заседаний городского совета и окружного совета инспекторов. Требовал большей гласности в деятельности официальных служб. Целый год потратил на критику отсутствие четкого плана землепользования и отвода земель в округе. А когда в город нагрянул Багин-Сити, вообще вышел из берегов. Высмеивал законы финансирования избирательных кампаний позволяющие богатым людям выбирать тех, кто им нужен. А когда дэни Пэджета выпустили из тюрьмы, обрушился на систему условно-досрочных освобождений в целом. В течение всех семидесятых я не сходил с импровизированной трибуны. И хоть моя позиция способствовала привлечению читательского интереса и увеличивала тираж газеты, она же превратила меня в своего рода городского чудака. Меня воспринимали как вечного оппозиционера всем читающего нотации. Не думаю, что меня считали пламенным брюзгой, во всяком случае я старался им не быть. Но, оглядываясь назад, понимаю, что порой затевал борьбу не только из принципиальных соображений, но и от скуки. Становясь старше, я все больше хотел превратиться в обычного обывателя. Здесь меня все равно воспринимали бы как чужака, но это меня уже не беспокоило. Я хотел уезжать и приезжать, жить в Клентоне, когда мне этого хочется, потом на время покидать городок, когда станет скучно. Поразительно, как перспектива обладания деньгами может изменить представление о собственном будущем. Мечта о том, чтобы уехать, с год пожить где-нибудь, где я никогда не бывал, посмотреть мир, все больше овладевала мной. Следующая встреча с Гэри магру состоялась в Тьюполе, в одном из тамошних ресторанов. Он уже несколько раз наведывался ко мне в редакцию. Еще один визит, и сотрудники начали бы шептаться. За обедом мы еще раз просмотрели мои бухгалтерские книги, поговорили о планах его клиента, обсудили кое-какие детали. Моим непременным условием было, чтобы в случае продажи газеты новый хозяин подтвердил пятилетний контракт, который я подписал с Дэви Болтуном Басом, Харди и Маргарет. Бэгги в ближайшее время должен был либо уйти на пенсию, либо умереть от цироза печени. Уайли всегда был внештатным сотрудником, и его способность оказываться с фотоаппаратом в нужный момент в нужном месте при любом хозяине оставалась в цене. Он был единственным коллегой, которому я рассказал о переговорах, и активно поддержал мой план взять деньги и убежать с ними подальше. Клиент Магру хотел, чтобы я остался в газете еще хотя бы на год, чтобы подготовить нового редактора, сулил очень высокое жалование. Но я решил, если уходить, то сразу. Мне не хотелось иметь над собой начальника и присутствовать при той буче, которая поднимется, когда станет известно, что я продал окружную газету крупной ферме, базирующейся за пределами штата. Их предложение оставалось в силе. Миллион триста тысяч. Консультант, которого я нанял в Ноксвилле, оценил «Таймс» в миллион триста пятьдесят. Скажу по секрету, мы уже купили газеты округа Тайлер и округа Ван Бюрен сообщил Магру, когда наш затянувшийся обед подходил к концу. «Все улаживается». Он был почти честен. Владелец «Талерской газеты» дал принципиальное согласие, хотя документы пока не были подписаны. «Тем не менее, есть одна загвоздка», — продолжил он. «Вполне вероятно, что будет выставлена на продажу газета округа Полк. Откровенно говоря, мы подумываем о том, чтобы купить ее, если вы откажетесь. Это обойдется намного дешевле». «Снова давите?» — заметил я. У полк «Каунти Геральт» было 4000 подписчиков и очень слабое руководство. Я регулярно просматривал это издание. «Я не давлю, просто выкладываю все карты на стол», — возразил Магру. «По-настоящему я хочу полтора миллиона», — заявил я. «Уилли, это слишком». «Согласен немало, но вы все себе вернете. Конечно, это потребует некоторого времени, но постарайтесь заглянуть на 10 лет вперед. Я не уверен, что мы согласимся на такую сумму. Придется, если хотите заполучить мою газету». Было очевидно, что они торопятся. МакГру намекал на крайний срок, потом признался. «Мы ведем переговоры уже несколько месяцев. Мой клиент хочет прийти, наконец, к какому-нибудь результату. Ему нужно покончить с этим делом до первого числа следующего месяца, иначе он обратится к другим вариантам». Его тактика меня не колебала. Я тоже устал от разговоров. Либо продавать, либо нет. Пора принимать решение. «Значит, у меня есть еще 23 дня», — сказал я. «Именно. Вот и отлично. Настали долгие летние дни. А вместе с ними ежегодный трехмесячный период невыносимой жары и влажности. Я продолжал свои обычные дела. Совершал тур по церквям согласно списку, посещал площадки для софтбола, местные соревнования по гольфу, присутствовал на празднике срезания дынь Но Клэнтон ждал. И разговоры вертелись только вокруг этого ожидания. Конечно, петля, накинутая на шею каждому присяжному, неизбежно немного ослабевала. Люди, что вполне естественно, Устали быть пленниками в собственных домах, вынуждены менять привычный распорядок жизни, видеть по ночам толпы соседей, охраняющих их жилища. Терпение убийцы нервировало. Он располагал преимуществом выбора времени и понимал, что его жертвам скоро надоедят все эти меры безопасности. Он знал, что рано или поздно они ослабят бдительность и совершат ошибку. Мы тоже это знали. Впервые в жизни пропустив три воскресенья подряд, Мескалин настояла на походе в церковь. В сопровождении Сэма, Исава и Леона она вошла в храм в воскресенье утром и начала молиться с таким усердием, будто не делала этого целый год. Прихожане, братья и сестры во Христе обнимали ее и тоже горячо за нее молились. Преподобный Смол, перестроившись на ходу, посвятил проповедь заступничеству, которое Бог не посылает своим верным последователям. Сэм сказал, что он вещал почти три часа. Спустя два дня мискали втиснулась на заднее сиденье моего Мерседеса. Исав рядом, Сэм с ружьем впереди. Помощник шерифа в своей машине сопровождал нас до границы округа. Дальше мы поехали сами, и час спустя оказались в Мемфисе. В восточной части города открылся новомодный торговый пассаж, и Мискали непременно хотела его увидеть. Шутка ли, более 100 магазинов под одной крышей. Впервые в жизни она ела пиццу, впервые видела каток, двух мужчин, трогательно державшихся за руки, и смешанную черно-белую семью. Одобрила она из всего этого только каток. После часа утомительных блужданий под предводительством Сэма мы нашли, наконец, кладбище в южной части города. Сверяясь с картой, которую нам дали в конторе, не без труда отыскали могилу Николь Рассетти де Жарнет. Мисс Калли положила на могильную плиту букет цветов, привезенных из дома. И мы, поняв, что ей хочется побыть немного одной, отошли в сторонку. В память о Николь, мискали пожелала отведать итальянской еды. Я забронировал столик в Грисанте, знаменитом итальянском ресторане Мемфиса, и у нас получился восхитительный долгий обед. Лазанья и равиоли с начинкой из козьего сыра. Видимо, мискалли отчасти удалось преодолеть свое предубеждение против покупной еды. А чтобы окончательно избавить ее от мысли о грехе, я настоял на том, чтобы заплатить. Нам не хотелось уезжать из Мемфиса. Так хорошо было хоть на несколько часов избавиться от страха перед неизвестностью и тревоги ожидания. Представить себе, что Клантон где-то далеко-далеко, за тысячу миль. Но всему приходит конец. На обратном пути я поймал себя на том, что по мере приближения к городу еду все медленнее и медленнее. Хоть мы и не говорили о своих страхах, но чем ближе к дому, тем молчаливее становились. Там, в округе форт, на свободе гулял убийца. Имя Мискали значилось в его списке. Если бы не два реальных трупа, в это трудно было бы поверить. По словам Бэгги, подтвержденными моими изысканиями в архивах «Таймс», в округе в текущем столетии не было нераскрытых убийств. Почти все совершенные убийства являли собой импульсивные акты, и в каждом случае имелись свидетели, видевшие еще дымившееся после выстрела оружие. Аресты, следствия и суды были скорыми. И вот впервые где-то рядом бродил очень ловкий преступник, и весь город знал, на кого он охотится. Для такого законопослушного и богобоязненного общества, как Клентонская, Это было просто невероятно. Бобби, Эл, Макс и Леон много раз горячо пытались убедить мать пожить месяц другой у кого-нибудь из них. Сэм, я и даже Исаф активно поддерживали их, но она оставалась непреклонна. Ее жизнь в руках Божьих, и Он ее защитит. За все 9 лет я единственный раз вышел из себя в разговоре с Мискали, а она единственный раз сделала мне замечание. И случилось это именно тогда, когда мы спорили, следует ли ей уехать на месяц к Бобби в Милуоке. «Большие города слишком опасны», — заявила она. «Сейчас нет места опасней Клентона», — возразил я. Чуть позже, когда я позволил себе повысить голос, она сухо заметила, что не одобряет моего неуважительного тона, и я вмиг заткнулся. Как только мы поздно вечером пересекли границу города, я стал то и дело заглядывать в зеркало заднего вида. Это было глупо, но в то же время и не совсем. В нижнем городе дом Рафинов — Охраняли патрульная машина, стоявшая перед ним на улице, и друг сафа сидевший на веранде. «Ночь прошла спокойно», — сообщил он. Иными словами, никого не убили и ни в кого не стреляли. Мы с Сэмом около часа поиграли в шахматы, сидя на веранде, пока мисс Калли не отправилась спать. Ожидание продолжалось.